Глава 12. Просыпаться в тёплой мягкой кровати, когда у тебя под боком мирно сопит твоя женщина удивительное чувство. Проснувшись, я даже не сразу решился встать, обнимая Кристину. Будь её не было никакого смысла. Она провела бессонную ночь в операционной и вряд ли сейчас была готова к активности. Да я и не настаивал. Даже тот факт, что она пришла спать со мной, многое значил. Слава, ты здесь? раздался голос Германа, когда я уже одевался. Да, через минуту спущусь, ответил я, пристёгивая саблю к поясу. Оружие было слишком длинным, чтобы носить его на бедре, а попробовав закрепить его за спиной, я понял, что это абсолютнейшая глупость. Так её в случае опасности вообще не вытянуть, так что вставал вопрос об эффективности оружия. С остальной одеждой было куда проще. Армейская форма доказала свою эффективность, хотя и была разодрана в нескольких местах ударами тварей. Я бы с удовольствием сменил её на что-то более надёжное, но тут нужно было учитывать мобильность. И дело не только в том, что я не смогу далеко телепортироваться. Ушёл в рейд, вернусь через день-два, не высовывайся никуда. Здесь ты в безопасности. Оставила записку возле кровати. Долго думал написать или нет люблю, но понял, что делать этого не стоит. Пусть мы один раз переспали, но бросаться такими заявлениями не по мне. Любовь дело серьёзное. Выходя из квартиры, телепортировался наружу, не тревожа дверной замок. Пусть дверь остаётся закрыта на щеколду, так и мне спокойнее, и Кристине безопаснее, а это сейчас самое главное. Спустившись по тёмному подъезду, я коротко постучал в дверь штаба, и мне тут же открыли. В помещении находилось шестеро, и сборы оказались в самом разгаре. Правда, обмундировывались только четверо. А вот и слава. Кивком поздоровался со мной Сергей. Теперь все в сборе. Доброе утро, сказал Герман. Инакенти помахал рукой, и только Артём хмуро что-то просопел, не поднимая глаз. Как твои раны? спросил я у реконструктора. Плечо уже зажило. Двигать могу, а остальное неважно. Заштопали на совесть, хотя шрам останется, весело ответил Инн. Но я заметил, что левую руку он старается не шевелить. У нас не так много людей с опытом, чтобы разбрасываться этим ресурсом, строго заметил Сергей. Слава, тебе подгон от собирателей. С этими словами он протянул мне серый мотоциклетный шлем с закрытым стеклом. Не новый, видны были тонкие царапины, но это в десятки раз облегчит ориентирование в шторме. Избавиться от постоянно давящих очков для плавания маленькое счастье получить более-менее надёжную защиту для головы, при этом лёгкую, большое. Отлично, спасибо, сказал я, примеряя шлем. Пришлось чуть подрегулировать ремешки, но в целом оказалось крайне удобно и надёжно. Пока я осваивался, остальные тоже не стояли. Сергей примерял полный кольчужный доспех, от которого к крюк стоящему на полу тянулись толстые провода. Герман и Артём обошлись керасами и шлемами. Ин остался самым легко одетым. Но при этом под курткой облачился в стёганку и повесил на раненое плечо щит. Глядя на то, как они снаряжены, я на всякий случай дотронулся до плеча из бёшника. Не пойдёт. С тобой я вообще телепортироваться не могу. А тебя одного не больше, чем на полтора метра передвину. Покачал я головой, глядя на параметры бесплатного прыжка. Надеюсь, не понадобится, ответил Сергей, добавляя к снаряжению ружьё и жилетку с магазинами. Ты идёшь первым, разведываешь территорию. Проверяешь на наличие опасностей. Для этого тебе шлемы выдали. Мы идём следом на расстоянии 3-5 метров. Если что-то случится, ты успеешь вернуться и нас предупредить. В крайнем случае мы сможем принять удар, заметил уже Инн. Щит спруты сразу не разберут. По крайней мере, пару секунд это выиграет. А там Герман и Сергей встретят противника залпами из ружей. Да, нам удалось найти квартиру охотника и собрать достаточно патронов, улыбаясь, сказал Герман, снаряжающий очередной магазин. Кротная дробь, картечь, жканы и даже магазин с сюрпризами всё есть. Это всё отлично. Вот только не факт, что поможет от тварей», — сухо заметил я. Мы много раз обсуждали, что для некоторых из них лучшее противодействие это ток. И тут на первый план выходит наш новый одарённый, усмехнулся Сергей. Артём, не смущайся. Я принимаю твари, ты их жжёшь. Стоит ли так рисковать? переспросил я, когда Артём отвернулся. В чём дело? «Он беспокоится, что заряд слишком слабый", ответил за парня Инн. "Подумать только, у нас появился маг-молний, пусть и начинающий. Всё, теперь мы совершенно официально в магическом средневековье с ружьями. Надеюсь, скоро будем и с автоматами", чуть улыбнувшись, сказал Сергей. "Патронов надолго хватит, а до ближайшего оружейного магазина дальше, чем до участка. Там найдётся что-то для каждого, в том числе и для Славы подберём оружие по руке". Пусть с выучкой и точностью у тебя не сложилось, но практика это исправит. Ладно, какой маршрут? спросил я, наклоняясь над картой. «Вчерашней дорога идти не стоит. Группа по возвращении говорила, что взрыв привлёк слишком много спрутов, ответил Сергей, закончившее облачаться в средневековый доспех. Пойдём через парк, от дерева к дереву. Слишком рискованно, покачал я головой. Открытое пространство спрятаться будет негде. К тому же, не факт, что все деревья остались на месте. Цепочка может прерваться. Лучше обойтись с севера. Получится на несколько часов дольше, но вдоль школы детских садов есть заборы. За них и цепляться проще и надёжнее. Предлагаешь заходить в каждое заведение в поисках новых яблок? уточнил Сергей. Слишком опасная затея. Да, с вами на горбу точно, ответил я, чуть усмехнувшись. Не стоит соваться в закрытые помещения без лишней необходимости уже понятно, что спрутов больше всего в местах массовых скоплений людей, там, где было много трупов. "Или пищи», — подняв голову, сказал Артём. Не "Обязательно трупов". "Да, и это ещё одна причина, по которой я не хочу соваться в парк", согласился я. "Деревья какая никакая, но всё же органика. Если спруты её могут есть, то там их должно быть полно. А значит, лучше обойти это место стороной". Здесь не голый центр, это спальный район, где деревья на каждой улочке, возразила Накентий. Даже у нас во дворе их несколько. Стоят никуда не делись. Может, кто-то и станет их грызть, но не спруты. Те предпочитают мясо человеческое. Уверен, на свиноферме они возьмут свиное, что доступнее, буркнул стоящий позади Константин. Сергей, помни о приливах. Да, помню, кивнул Избышник. Через час выходим. Что? Причём тут приливы? удивлённо спросил я. «При том, что вода должна уйти, когда луна будет в противофазе, ответил Сергей. При этом уровень меняется не меньше, чем на полметра. Это уже засекли несколько групп. А значит, вода вокруг нас связана с океаном напрямую. Хватит, нужно пройти знакомый маршрут как можно быстрее. Слава идёт первым, я вторым, с отрывом не больше пяти метров. Анна с Артёмом в центре. Герман замыкает. Вопросы? Сделаем лесенку, сказал я, поняв, что идти всё равно придётся собранной группой. Я отцепляю страховку, Герман её снимает. Верёвки нужно будет метров пятьдесят в круг, пять карабинов и два страховочных, тогда гарантированно никто не потеряется и не улетит. Согласен, разумная предосторожность, кивнул Сергей. У тебя есть всё необходимое. Да, можете надевать маски, сказал я, прикидывая маршрут чтобы не наметил СБшник, именно мне выбирать, куда и как мы на самом деле пойдём. Спустя 40 минут приготовлений и проверок мы вышли на козырёк второго этажа. Себя я через карабин прицепил к метровой дополнительной верёвке, идущей уже к основанию лассо. Если телепортируюсь, основная не порвётся и группа не потеряется. Так количество звеньев удалось сократить до 3. Ураган тут же начал дёргать страховку и нас, словно пытаясь запустить воздушных змеев. Ну, все уже знали, как себя вести. Никакой широкой одежды, каждый элемент максимально натянут и прижат к телу. Если что-то топорщится или надувается, его тут же прижимают скотчем. Стоило мне отойти на обозначенную дистанцию, и идущий следом Сергей почти пропал из виду. Я чувствовал его присутствие по неясному образу и натянутой верёвке. Даже во дворе ветер бил едва ли ослабевшей силой. А стоило выйти на ровное продуваемое пространство, Как мне пришлось прижаться к самой земле, двигаясь под углом. Я мог телепортироваться в любой момент, но тогда порвалась бы цепочка, поэтому пришлось карабкаться от одного остого машины до другого, изредка проверяя страховку. И чем дальше мы двигались, тем больше я был благодарен за шлем. В нём и обзор оказался значительно шире, и дальность видимости на порядок больше. Да и удобство, что не говори, не сравнится. Несколько раз ветер приносил мелкие камушки, которые с треском били по шлему. Но если через шапку и капюшон по голове прилетало весьма больно, то здесь я едва чувствовал давление. Если бы не забирающийся под шарф сквозняк, холодящий шею, было бы вообще прекрасно. На то, чтобы пересечь двор, нам потребовалось около получаса, там, где спокойным шагом без урагана идти было не больше двух минут. Всё это время мы держались стены дома, и только когда она кончилась, я пошёл в ранее неизведанную область. Константин обозначил, что там должна быть огорожена парковка. Но меня куда больше волновало наличие забора, если он ещё на месте до него от угла 15 метров. Ничтожное расстояние, если тебе в лицо не бьёт ветер со скоростью больше 100 км в час. Цепляясь за трещины в асфальте, я полз к невидимой цели. и остро сожалел, что у меня с собой нет ледоруба. Парочка инструментов, и моё движение можно было существенно ускорить. Но чего нет того нет. Приходилось цепляться за каждую трещинку и упорно ползти вперёд. Несколько раз порывы ветра чуть не опрокидывали меня, поднимая над землёй. Но я вовремя падал всем телом, плюхаясь на асфальт и сокращая сопротивляющуюся воздуху поверхность. Спасибо шлему, даже подбородок ни разу не отбил. И когда в пяти метрах от меня сквозь водную пыль и песок появился зелёный забор, я готов был ликовать. В отчаянном броске одолел последние метры и с удовольствием вцепился пальцами в металлическую решётку. Подтянулся И с трудом, натянул верёвку закрепил первое звено страховки. Теперь можно было двигаться вперёд, не опасаясь, что меня снесёт к чёртовой матери. Метровый зелёный заборчик уверенно сопротивлялся парывом ветра. Пришлось потратить несколько минут, пока я смог перелезть через него и оказаться с наветренной стороны. Теперь меня вдавливало боком в решётку, но можно было не держаться, а просто двигаться вперёд. Дёрнув верёвку три раза и олёк на бетонный и упершись ногами в столбик, начал тянуть трос. Груда металла под именем Сергей добралась до забора через несколько минут. Я объяснил жестами, как надо переправляться и что делать. Убедился, что тот всё понял, и двинулся дальше вдоль забора. Даже эта крошечная переправа заняла много времени, а через несколько метров передо мной появилась новая преграда. Подземная парковка стала подводной. Землетрясение обрушило часть крыши комплекса, вода до краёв залила полутораметровую расселину. Я с трудом видел противоположный берег, но на той стороне виднелось продолжение забора. Идти дальше без страховки было совершенно невозможно, а потому я остановился и снова дёрнул верёвку. Через 10 минут, подтянув остальных, ко мне подошёл Сергей. Пришлось снова работать руками, показывая, что я собираюсь сделать. К счастью, СБшник всё понял со второго раза, и отцепившись от основной верёвки, я телепортировался на другую сторону. Забор чуть пошатнулся, когда меня впечатало в него ветром, но решётка выставила, и я тут же закрепил на ней страховку. Теперь предстояло самое сложное перетащить верёвку. Для этого пришлось кидать камень с привязанной леской, но не в Сергея и даже не в его направлении. Из-за гигантской силы ветра я кидал с едва угадываемым углом против урагана. Вышло не с первого раза и даже не с пятого. Но камень всё же долетел на ту сторону и ухватившись за него Сергей провязал основную верёвку к моему тросику. Дальше всё было относительно легко: вытянуть верёвку, закрепить её, добиться приемлемого натяжения, переправиться обратно, закрепить Сергея дополнительной страховкой и наконец снова вернуться самому, чтобы начать тянуть Витязя в сверкающей кольчуги и с аккумулятором за спиной. Верёвку рвало ураганом, она трещала от давления, и когда Сергей, оступившись, рухнул в воду, я с матом потянул его на себя. Погрузившийся с головой в расщелину Сбэшник вынырнул, хватая ртом воздух. Закашлялся, отворачиваясь и хватаясь за верёвку, пополз дальше. Я перекинул трос через блок, закреплённый на столбе, и тянул, что есть силы. А спустя всего три минуты Сергей уже дрожал рядом, вцепившись в забор мёртвой хваткой. С остальными оказалось куда проще. Вес был меньше, да и тянуть вдвоём проще. Когда же настала очередь Германа, я телепортировался назад, чтобы его подстраховать. Привычно ударившись о решётку плечом, я проверил страховку Геры, а затем перецепил дополнительный трос, который собирался оставить в пролёте на будущее. Натянув страховку, я дождался, пока остальные не перетащат Германа на противоположную сторону, и когда остальная группа оказалась вместе, телепортировался к ним. Сергей со скрежетом поймал меня, так что падение из телепорта оказалось почти мягким. Если бы не кольчуга с Всего час на свежем воздухе, а я уже задолбался выругался я, переходя в голову колонны. Естественно, остальные этого не слышали, но фраза была риторической. Иди я один, оказался бы на пару сотен метров дальше. И сейчас остальной отряд меня сильно тормозил. Но, как и сказал Сергей, цель принести за один раз как можно больше оружия. А в одиночку я бы много не упер. Стоило оказаться на твёрдой земле у забора, и я пошёл дальше. До парка оставалось рукой подать. А вокруг него тоже шло ограждение. По крайней мере, вдоль деревьев я прыгать как кузнечик не собирался. Вот только зелёный забор вокруг стоянки кончился, а паркового видно не было. Зато из земли торчали обглоданные стволы деревьев. Идти напрямую через парк, рискуя оказаться в ловушке, или свернуть к проспекту и сделать крюк в три сотни метров? Прямо. Я понятия не имел, остался ли забор с той стороны, а значит, и рисковать так не мог нужно было идти вперёд и вести за собой группу я чуть размотал свою ведущую верёвку увеличив расстояние с пяти до 10 метров теперь разглядеть никого из отряда было уже совершенно невозможно но я всё ещё чувствовал натяжение и это придавало мне уверенности в собственных силах я двигался вдоль расщелины регулярно хватаясь за её край верхний слой земли сдуло и смыло осталась скользкая масса больше всего напоминающая глину цепляться за неё было почти невозможно И я каждый шаг утрамбовывал себе ямки, чтобы не свалиться. Добирался до ближайшего дерева, удостоверялся, что оно надёжно держится корнями, и дёргал страховку, вытягивая Сергея. Как только он оказывался возле меня, я двигался дальше. Медленно, постоянно борясь с ветром, мы шли дальше. Преодолели за полтора часа чуть больше 300 метров. пересекли парк поперёк в самом узком месте, и когда увидел сереющие силуэты многоэтажек, я с облегчением выдохнул. Немного осталось. Это сыграло со мной злую шутку. На противоположной стороне парка забор всё же имелся. Судя по всему, он шёл вдоль школ, как раз в нужном нам направлении. Вот только перед рядом с переполненными спрутами зданиями я совершенно не горел желанием. Нужно было забирать к дороге и оттуда обходить всё по широкой дуге. Прикрепив трос к забору и дёрнув верёвку, я встал к ветру спиной и достал мобильник. Место в программе пришлось указывать самому. На оффлайн карта говорила, что рядом со мной восемь школ и дошкольных учреждений, включая одну гимназию. Повезло, на спальный райончик. Выходило, что идти вдоль забора самое безопасное и самое быстрое решение. Всё как говорил Сергей. Выругавшись я, дождался, пока к столбу не переберутся остальные и собирался уже двигаться дальше, как вдруг верёвка дёрнула меня назад. В чём дело? перекрикивая ветер, спросил я. Лечо! ответил Сергей, показывая на Иннокентия. Похоже, тот пытался нести щит в боевом положении на пострадавшей руке. и Ветер чуть не вырвал её вместе с защитой. Нужно вернуться? Нет, укрытие, выкрикнул Сбэшник, показав на едва виднеющийся в урагане силуэт серого здания. Тут я был с ним согласен. Переться обратно, не пройдя и половины пути, было очень обидно. Но зато куда безопаснее, чем пытаться двигаться дальше. Прикинув расстояние, я понял, что вдвоём мы до Заветных зданий доберёмся минут за двадцать. а обратная дорога займёт у меня пять. Если брать всю группу, придётся потратить минимум час. «Идите вперёд, я вас догоню, крикнул я, прицепляя Иннокентия на мою страховку.